Марго Геннер Строптивый княжич Глава 1, Я договорился о твоем браке Произнес коренастый мужчина с широкой бородой до груди И подошел к окошку с резным наличником За ним, вокруг богатого княжеского подворья По земле стелится туман раннего утра Укрывая холмы и поля Обычно здесь всегда царит шум и движение, но в этот час подворье кажется безжизненным. «Батюшка, мы уже не раз об этом говорили», – произнес молодой светловолосый княжеч с кудрями до лопаток и ясными синими глазами. «Незачем мне невеста. Я сам справлюсь со всеми княжескими обязанностями». Молодой княжеч тоже пересек просторную горницу и остановился у другого окна устремив взгляд на полоску бескрайнего леса за границей подворья. Эти земли достанутся ему. А значит, он должен сберечь их, приумножить богатство и сделать их еще безопаснее. Он перевел взгляд на крыльцо. Здесь раскинулось дерево, увитое влажными нитями росы. Сегодня дивный день для охоты, которую он с друзьями накануне задумал. После нее самая Тоба хвалится перед девками. Ведь они всегда млеют, когда видят богатого и удачливого князя. Милорад. Снова проговорил отец низким и голким голосом. «Не годится княжичу в бабылях ходить. Что люди скажут?» Милорад не обернулся. Он ожидал этой беседы. С самого утра отец, старый князь велигор заслал к нему холопа. А теперь, стоя у окна, скрестил руки на широкой груди и наблюдает. Отец, какая разница, что скажут люди? Мы княжеский род. Не нам слушать, о чем судачит простой народ. Ты уже третий год, как взрослый мужчина. Продолжил князь Велигор, качая головой. Народ, может, и простой, но не глупый. Не по нраву ему придется, если сам князь перестанет чтить традиции. А род наш древний, княжеский, и всегда нес традиции через века. Думай, как хочешь, а время пришло брать невесту. Милорад медленно повернулся и встретился с тяжелым взглядом отца, но не дрогнул. «Зачем мне жена?» — поинтересовался он. «Ради чего связывать себя с кем-то, если любая девка лужей передо мной растекается? Каждая счастлива от меня понести. Какой толк мне вешать на себя ермо супружества, если я и без него отлично справляюсь?» Князь Велигор Грозной горой шагнул вперед и произнес Веско: Невеста это приумножение законной силы рода. Мы с матерью здесь не ненавечно. Придет время, и ты станешь княжить. Кому как не тебе чтить и нести традиции через годы и передавать их нашим потомкам? Тебе нужен союз, дети. Отец, детей не мудрено завести. Хмыкнул молодой княжич. Я и не отказываюсь. Да только традиции уже не идут в ногу со временем. Пора их менять. Зачем мне жена? Чтобы капризами мешала жить. Глаза старого князя потемнели. Значит, ты всю жизнь намерен провести в праздности? Почему в праздности? Удивился Милорат и оперся широкими ладонями на деревянный подоконник. Я собираюсь честно править, решать дела княжества. Ежели надо, и детей подарю. Да только обойдусь как-нибудь без невест, отец. Я желаю быть свободным, и никакое ермо меня не удержит. Князь велигор надвинул густые брови, но в голосе гнев чуть поутих. Ты еще не понял, что значит истинная свобода, Милорад. Но поймешь. После этих слов старый князь развернулся и вышел, оставив Мелорада в тишине мыслей. Княжеч проводил его взглядом, а затем устало прикрыл глаза. Каждый раз одна и та же песня. Женитьба, семья, обязанности. Родители не понимают, что их взгляды устарели. Он никогда не отказывался от обязанностей князя, которые он с почетом и ответственностью на себя примет в должный час. Да только как это связано с женитьбой? Девицы перед ним стелются и так и эдак. Каждая только и мечтает, чтобы он одарил ее своим вниманием. А уж если понесет, так вообще сочтет за великое счастье и благословение. В этом Милорат никогда не откажет. Но сажать себе на шею глупую, капризную девку, которая только и будет знать, что вертеться перед зеркалом да топать ножкой с требованиями, это его совсем не интересует. Лучше жить свободно, вольготно. И не окружать себя склочными девицами, которые только и ждут, чтобы запустить лапу в княжескую казну. Размяв спину, Милорад покинул горницу и направился к конюшне. День обещает быть хорошим. И впереди охота, которую они с друзьями задумали еще накануне. Ветер, грохот копыт, стремительность дичи. Вот настоящее удовольствие. В конюшне его ждал верный белый конь, на которого он с ловкостью взлетел, и седло под ним скрипнуло. Милорад чуть пришпорил зверя по бокам и направил к воротам. Там его встретила мать, княгиня Ладина. Статная и добрая женщина, которая даже в свои годы не растеряла красоты и здоровья. Широкий, расшитый золотом и красными нитями сарафан на ней подчеркивает осанку. Волосы спрятаны под расшитым жемчугом по поверх которого накинут шелковый убрус. Матушка — единственная женщина, которую Милорад любил, чтил, глубоко уважал княгиня в сопровождении своих чернавок вышла на раннюю прогулку когда она заметила сына собравшегося на охоту ее взгляд опечалился остановив коня рядом мелорад выпрыгнул из седла и поприветствовал мать с поклоном доброго утра, матушка княгиня шагнув к коню погладила его по белой шее и ответила здравствуй сынок поди опять на охоту едешь на охоту — согласился Милорад. — Друзья уже заждались. — Все охоты до гольбища у тебя на уме, Милорад. Пора бы уже подумать о будущем. Сколько девиц тебе предлагали в невесты, а ты все артачишься, как конь необъезженный. — Так я вовсе и не хочу, чтобы меня объезжали, матушка, — улыбнулся княжич. — Я желаю оставаться свободным. — Так какая же это свобода, коли ты неприкаянный? — Это не свобода, сынок. «А одиночество глухое?» «Ох, матушка, все бы вам с батюшкой тревожиться по-пустому!» Проговорил Милорад и обнял мать. «Не нужна мне невеста. Без нее обойдусь и справлюсь!» Покачав головой, княгиня Ладина сказала твердо. «Отец уже сговорился с князем Звонарьево княжества. Завтра будет гуляние в честь приезда княжны Ясны. Придут знатные семьи. «Отец и я, надеемся, что ты одумаешься». Милорад нахмурил брови, недовольный, что родители снова берутся определять его судьбу, и сказал, «Я уже все решил». После чего развернулся и, вскочив обратно в седло, рванул через ворота в сторону леса. Он не видел, но знал, что мать вздохнула, глядя ему вслед. Но гнев в нем вскипел быстро. Отец с матерью не ведают, что девицы эти только и ждут, как охмурить его, как опутать своими сетями, не пустить, привязать к дому. А он, без вольного ветра в лицо, без седла под задом, без лесной свежести и без дороги, поникнет да стухнет, как вчерашняя простокваша. Сколько девок к нему липнет, и у каждой в глазах сверкает только жадность и мысли, как поскорее прибрать к рукам княжеское наследство, да получить титул верховной княгини. К чему ему такая невеста? Дорога повела его через поле к густому лесу, где чаще всего они с друзьями охотятся. Старые люди говаривали, что лес этот чародейский, и в нем водятся духи, лешие, берегини, мавки и редкие оборотни. Но Милорат только улыбался, когда слушал эти басни. Их рассказывают для запугивания детей несмышленных, чтобы не забирались в лес и не терялись в темных чащах. «Княжна ясна», — произнес он и поморщился, чуть замедлив коня. Он на миг вообразил лицо той, что приедет на гуляние. Еще одна княжна, которая жаждет его охмурить и получить доступ к верхокняжеской казне. Как это происходит, он видел десятки раз. Девицы, с которыми он сталкивался на гуляниях, глядели на него с обожанием. Каждая пыталась очаровать, но все они только и мечтали, как бы поскорее его на себе женить, привязать и превратить в ручного зверька. Милорад уже видел такое. Раньше с княжечами из других земель они частенько выезжали на охоты, на гуляния и собрания. Где они теперь? Обженились, сидят по княжествам и носу не кажут. А все жены. Это они их никуда не пускают. Зачем ему такая змея, которая будет пускать яд в душу при каждом удобном случае? Копыта коня гулко стучали по утоптанной земле, пока звуки леса наполняли пространство птичьими трелями и легким шумом ветра в кронах. Милорат ехал быстро и наслаждался тем, как ветер развивает волосы. Спустя некоторое время он выехал на поляну, где собрались его друзья, боярские сыновья. Все крепкие и поджарые, верхом на племенных скакунах. Завидев княжича, они спешились. Княжич тоже остановил своего коня. Бояре пожали друг другу руки, похлопали по спинам и двинулись на охоту. Милорад повел коня по узкой лесной тропе, осматривая взглядом густые заросли у дороги. Друзья ехали рядом. Лошади нетерпеливо переступали копытами, чувствуя напряжение хозяев. Утренний воздух, пропитанный запахом влажной земли, смешался с тонкими ароматами хвои, а остатки тумана расстелились по земле, скрывая следы зверя. «Кабан где-то рядом», — прошептал Владимир, один из боярских сыновей, и натянул поводья. «Он там», — отозвался другой по имени Боревей и кивнул в сторону, где сквозь туман видны следы крупного вепря. «Свежие!» Милорад прищурился и попытался различить кабанью тушу в густой зелени. Сердце застучало в груди в унисон стуку копыт. Все насторожились. Каждый из охотников ожидал, когда добыча рванет из кустов и в воздух полетят стрелы. Но лес продолжал безмолвствовать. «Осторожно!» — сказал Милорад, вскинув руку и остановил коня. Кабан хитер. Друзья послушно замедлили коней и натянули тетивы луков. Воздух зазвенел от напряжения. А через миг раздался громкий треск веток, и слева в кустах мелькнула темная фигура. Кабан рванул в сторону и, ломая кусты и ветки, понесся прочь от охотников. «Стреляй!» — выкрикнул Владимир и спустил тетиву. Милорад взмахнул поводьями и рванулся вперед, на скаку наложив вторую стрелу, потому что первая ушла в молоко. Лес будто взревел, когда лошади погнали кабана по узкой тропе. Но зверь оказался быстрее. Он нырнул в густые заросли и оставил охотников позади. «Ты гляди!» Выдохнул Мелорад, опуская лук. «Ушел!» Остальные осадили коней, опустили луки и осмотрелись. «Быстрый, что твой ветер! А еще, говорят, кабаны тяжелые да медлительные!» Сказал Боревей. Владимир хмыкнул, тряхнув головой. «Были бы мы не на лошадях, а пешком давно бы поймали. Лошади по кустам не ходоки». «Вот бы я посмотрел, как ты пешком за кабаном бегаешь!» Засмеялся другой боярский сын. Милорад глубоко вдохнул прохладный утренний воздух леса, но на языке осталась горечь неудачи. Охота должна была пройти успешно. Но кабан сбежал, оставив только следы. Справа вдруг что-то прошелестело. А когда Милорад резко обернулся, то краем глаза успел заметить лишь что-то темное. Оно мелькнуло настолько быстро, что он даже не понял, какую форму имеет. «Там кто-то есть?» — сказал княжич, направляя коня в сторону, где меркнула тень. — Поглядим, кто там прячется.